Ракообразные. Подкласс первый. Мечехвостые. Ксифосурида. Мечехвостами называются весьма редко встречающиеся раки, которые находятся в близком родстве с ракообразными, населявшими Землю в прежние геологические эпохи, но сильно отличающиеся от всех остальных современных ракообразных хвосты стоят даже ближе к паукообразным, в особенности к скорпионам, с которыми по своей организации имеют очень много сходства. У них точно так же тело состоит из 18 члеников, которые поровну разделяются для образования голого груди, среднего щитка и хвоста. Конечности имеются только на передней части тела, средний несет только придатки, а на хвосте нет совершенно конечностей. Точно так же много сходства в устройстве рта, органов размножения, пищеварительных органов, в расположении простых глазков. Что касается различия мечехвостов и скорпионов, то оно ограничивается главным образом жаберным дыханием первых и их водяным образом жизни. Мечехвосты – имеют овальное тело с толстым шиповидным хвостом, так что в общем тело мечехвоста по наружности имеет некоторое сходство с кастрюлей. Оно заключено в два щита. Один покрывает голову и грудь, другой сочленен с ним и прикрывает заднюю часть тела. С ним же соединен хвостовой шип, который служит мечехвостом главнейшим оружием и как крепкий рычаг помогает животному переворачивать свое тело в случае, если оно перевернется. Рот у мечехвостов отодвинут несколько назад от передней конечности тела и окружен шестью парами конечностей, вооруженных клешнями. На нижней стороне тела мечехвостов имеется также небольшой щит, сочлененный с большим головогрудным щитом. Личинки мечехвостов не имеют хвостового шипа и по своему строению обнаруживают большое сходство с трилобитами, которые давно уже вымерли. Мечехвосты распространены у берегов Молукских островов, у китайских и японских берегов, около Калифорнии, а также в Атлантическом океане, возле Антийских островов и Флориды. Внешние чувства у мечехвостов развиты сравнительно слабо. Они живут на небольших глубинах, питаются мелкими животными, в особенности червями, могут довольно долго оставаться и вне воды, но не выносят солнечного света, от которого тотчас же умирают. Подкласс второй Раки. Крустация. Как и все членистоногие, раки сохраняют разделение тела на членики, и в главнейших чертах имеют сходное внутреннее строение. Отличие их от других сустав суставчатоногих заключается, главным образом, в приспособлении раков к водной жизни, именно в жаберном дыхании. Так что даже и те формы, которые приспособились к жизни на земле и дышат воздухом, все же имеют дыхательные органы, устроенные по типу жабр. Наружными существенными признаками раков – по которым легко можно отличить их от других суставчатоногих, является число ног, которых у раков всегда бывает более четырех пар. У всех них кожа пропитана хитиновым веществом, и кроме того в ней в большинстве случаев отлагается известь, так что образуется сплошной крепкий панцирь. Образ жизни раков очень разнообразен. Они живут и в открытом море, и в прибрежной полосе, на большой глубине и на мелях, также в пресных водах, текучих, стоячих, в болотах и даже среди гниющих органических веществ. Кроме того, многие раки издавна приспособились к жизни на суше или постоянно, или только временно, совершая перекочевки из одного бассейна в другой. Некоторые умеют даже лазить по деревьям и кустам. Большинство раков ведет свободный образ жизни и имеет соответствующее приспособление для добывания пищи и для защиты. Но немало между ними также и паразитных форм, которые живут в большинстве случаев на рыбах, других раках или на более мелких водных животных. Твердый панцирь обнимает все тело рака и состоит из нескольких частей, сочлененных между собой тонкой эластичной кожицей, почему не мешает свободным движениям животного. Красноватый цвет панциря является основным у всех раков, хотя при жизни животного он проявляется и не всегда. Некоторые морские раки бывают полупрозрачными, подобно многим другим пеологическим животным, Наконец, есть и такие ракообразные, которые могут менять свою окраску в зависимости от цвета окружающей среды. Раки в большинстве случаев живут долго и в течение всей жизни сохраняют способность роста. В связи с этим линяние у раков развито еще более, чем у других суставчатых. У них не только меняется твердый панцирь, но также сяжки, глаза, жабры – и даже пищеварительный канал и зубы. Перед линянием твердая оболочка слегка размягчается, так как часть извести растворяется. Самый процесс проходит очень болезненно. Рак становится очень беспокойным, бегает, потирает ноги одну о другую, затем опрокидывается навзничь и напрягает все усилия, работая всеми частями тела, чтобы разорвать панцирь на спине. Наконец, тонкая кожица, соединяющая грудной панцирь с хвостом, лопается, и тогда панцирь начинает коробиться, приподнимается. Животное все не перестает усиленно работать ногами, и, наконец, ему удается сбросить с туловища свою старую оболочку. После этого остается еще самая трудная операция – снять оболочку с ног – Причем нередко раки теряют несколько ног, которые отрываются, когда с них сдирается кожа. Что касается хвостового панциря, то он сбрасывается легко и целиком. Впрочем, не все раки линяют таким образом. У некоторых старая оболочка сходит понемногу, кусками, и возобновляется часто. Тотчас после линяния панцирь у рака бывает мягкий, но через несколько дней он приобретает нужную твердость. Одни из раков линяют очень часто. Так, например, дафнии по одному наблюдению в 17 дней 8 раз переменили свой наружный покров. Обыкновенный речной рак в первый год своей жизни линяет около 10 раз – во второй – шесть раз, в третий – четыре раза, в пятый – два раза, начиная с шестого по одному разу, а с пятнадцатилетнего возраста, по-видимому, совсем перестает линять. Самки линяют реже, чем самцы. После каждого линяния замечается значительное прибавление в росте. По большей части раки имеют две пары сяшков, которые не всегда служат для осязания, а также для многих других целей, как, например, для схватывания добычи или для прикрепления тела. Рот состоит из трех пар челюстей, двух нижних и одной верхней. Иногда челюсти изменяются в сосущий хоботок. Но, кроме того, к ротовым органам относятся еще шесть пар специальных придатков, которые А, Б и С челюсти, Д, Е e и Ф – Вспомогательные челюсти, называемые также челюстными ножками, они служат для схватывания пищи и осязания. Придатки в виде конечностей, расположенные на грудных сегментах, устроены очень разнообразно, соответственно различному их назначению, так как конечности эти могут служить для бегания, для плавания и тому подобного. То же самое можно сказать и о брюшных ножках. Пищеварительные органы устроены довольно однообразно у всех раков, так как все они питаются животной пищей и даже падалью. Ротовое отверстие находится на брюшной стороне, а не на переднем конце тела. Пищевод расширяется в большой желудок, который внутри усажен твердыми бугорками вроде зубов, служащими для перетирания пищи. Для этой же цели служат небольшие камешки, находящиеся в желудке так называемые жерновики. Далее желудок продолжается тонкой прямой кишкой, которая проходит через всю так называемую шейку, то есть хвост. Сердца у некоторых ракообразных не бывает, но у большинства из них имеется расширенный спинной сосуд, который пульсирует. Артериальная кровь разливается во внутренних полостях, так называемых лакунах, и затем снова собирается в вены, так что кровеносная система у рака до известной степени замкнутая. Дыхательные органы у всех ракообразных построены по типу жабр. Жабры бывают двух родов – нитчатые или пластинчатые, и располагаются у основания конечностей, в большинстве случаев в грудных, а иногда также и в брюшных сегментах. У некоторых разных совсем нет дыхательных органов, и обмен газов происходит на поверхности всего тела. У веслоногих раков наблюдается кишечное дыхание. Воздух воспринимается через заднепроходное отверстие. Окологлоточный узел, от которого отходят второстепенные нервы, составляет центральную нервную систему. Но у некоторых высших раков – Ясно выражена нервная цепочка и симпатическая нервная система, а также над глоткой помещается крупная мозговая масса. Органы чувств у раков бывают развиты очень высоко. Глаза у них бывают и сложные, и простые. Но у форм глубоководных и пещерных глаз совсем нет. В большинстве случаев глаза бывают выпеченные, и сидят на длинных подвижных стебельках, называемых офтальмофорами. Взамен того у глубоководных раков имеется орган свечения. Обоняние развито у раков вообще хорошо, так как они издали чуют падаль и таким образом их даже ловят. Органами осязания служат им нежные волоски, которыми покрыты сяжки, Что касается вкуса, то констатировать его у раков очень трудно. Органы слуха, несомненно, есть у ракообразных, и замечательно, что их находили в различных частях тела, как, например, на хвостовых пластинках, но чаще всего они помещаются на сяжках. Однако устройство их довольно грубое и несовершенное. У речного рака, у основания сяжков, находится щель, которая ведет в маленький мешочек, внутренняя поверхность которого покрыта волосками, к основанию которых подходит разветвление слухового нерва. Таким образом, слуховое впечатление передается через посредство волосков, а также специальных слуховых камешков. Раки в большинстве случаев раздельно полы, и гермафродитизм встречается только у паразитных форм. У низших раков, впрочем, наблюдается и бесполое размножение – наряду с половым. Почти всегда самцы бывают крупнее самок, но в то же время у некоторых форм низших раков имеются карликовые самцы. Яйца у раков бывают самой разнообразной величины, формы и окраски. Точно так же весьма различно бывает число их откладываемое одной самкой. В большинстве случаев яйца откладываются весной или летом. У некоторых, Наоборот, яйца созревают зимой или откладываются, смотря по обстоятельствам, в неопределенное время. Развитие ракообразных, по большей части, совершается с превращением. Различают две характерных личиночных формы ракообразных. Первая стадия, так называемый науплиус, имеет три пары конечностей и один трехдольчатый глаз – После первого линяния науплиус превращается в личинку второй стадии – зоэа, с хвостом и двумя характерными отростками, одним в виде клюва, другим в виде затылочного шипа. Некоторые из раков, прямо из яйца, появляются в стадии зоэа. Эта личинка свободно плавает на поверхности моря И держится близ берега, где своими крупными блестящими глазами высматривает себе добычу среди мелких водных обитателей. У некоторых раков после этой стадии наступает третья стадия или вторая, если первой не было. Эта третья личиночная форма носит название «митис», из которой после одного или нескольких линяний получается уже взрослый рак. Что касается пресноводных раков, то у них в большинстве случаев не бывает таких превращений. Замечательно, что у одного и того же вида наблюдается различное развитие, если оно происходит в пресной или соленой воде. В последнем случае из яйца выходит зародыш в гораздо менее развитом состоянии, не имеющий ни жабр, ни плавательных ножек. Раки самые долговечные из всех членистоногих. Обыкновенный речной рак может прожить лет 20, а некоторые крабы и омары гораздо больше. Точно так же яйца раков могут сохранять способность к развитию в течение очень долгого времени, по некоторым данным даже несколько сот лет. Величина раков бывает весьма различна. Встречаются гиганты-крабы, которые в размахе клешней имеют более 3 метров, а длина туловища немного менее метра. Наряду с этим имеется множество микроскопических форм рачков. Раки обладают способностью восстановлять утраченные части и наряду с этим часто произвольно отбрасывают конечности. Громадное большинство раков живет в воде, но есть и такие, которые во взрослом состоянии. Обитают только на суше, а если их бросить в воду, то они быстро умирают. Питаются раки животными веществами, чаще мертвыми, чем живыми, однако некоторые из них не брезгуют и гниющими растительными остатками. Весьма многие из ракообразных приспособились к паразитическому образу жизни. Польза, приносимая раками человеку, не ограничивается тем, что они доставляют ему вкусную пищу, но заключается в той санитарной роли, которую играют раки в водах, очищая их от гниющих организмов. Косвенный вред приносят некоторые раки человеку тем, что портят деревянные подводные постройки, просверливая в них себе ходы. Ракообразные распространены по морям и пресноводным бассейнам всего земного шара, причем у них не замечается преобладание жарких стран ни в количественном, ни в качественном отношении над областями умеренными и холодными, даже наоборот, самые крупные формы встречаются именно в умеренной полосе. А полярные моря отличается даже поразительным количеством мелких ракообразных, где ими выкармливаются такие гиганты, как киты, моржи и дельфины. Раки разделяются на две больших группы – панцирных раков – малокострака и кольчатых раков – энтомострака. Первая группа разделяется на следующие семь отрядов. Первый. Десятиногие раки – Декапода. Второй – Расщепленогие раки – Схисопода. Третий – Ротоногие – Стоматопода. Четвертый отряд – Кумацея. Пятый отряд – Равноногие – Исопода. Шестой отряд – Бокоплавы – Амфипода. Седьмой отряд – Лептострака. Вторая группа кольчатых раков разделяется на четыре отряда. Первый отряд – усоногие – цирипедия. Второй отряд – веслоногие – копепода. Третий отряд – ракушковые – острокода. И четвертый отряд – жаброногие – филопода.